Лакские народные сказки Ведьма, любившая халву в давние, далекие времена, когда и про прадеда моего еще на свете не было, жила, говорят, в стране закромане в городе Хамадане, бедная, прибедная, но веселая, умная девушка-сирота Аймисей Она собирала по дорогам навоз для кизика, продавала людям и на эти гроши кормилась. Милостыню ни у кого не просила. Продала однажды Аймисея мешок навоза, возвращалась домой, увидела на дереве у дороги спелые груши. Очень захотелось ей груш. Забралась сирота на самую верхушку, сидит, грушами лакомится. А мимо шла ведьма-людоедка. Увидела Аймисея, остановилась и грубым голосом крикнула. «Кинь и мне грушу!» Девушка выбрала самую спелую и бросила вниз. Ведьме груша по вкусу пришлась. «Кидай еще! Кидай!» — приставала ведьма до тех пор, пока не сорвала Аймисей последнюю грушу. Тогда ведьма сильно тряхнула дерево, и Аймисей свалилась в корзину, которая висела у людоедки за спиной. Заторопилась ведьма домой. Прибежала к своим воротам и закричала грубым голосом. «Ах, рожат, Хаджа! Моложай! Распахните ворота!» Выбежали три ведьмины дочки, распахнули ворота, сунули в рот ведьме ком халвы. Больше всего на свете людоедка, оказывается, любила халву. Когда ее кормили халвой, она людей не ела. На следующий день людоедка с утра ушла за добычей. Остались дома охрожат, хаджа и маллажай. Они были девушки добрые, боялись своей матери и не любили ее. Сестры подружились с Аймисей и пообещали. «Мы тебя нашей матери не отдадим». Вечером ведьма вернулась домой с пустою корзиной, злая и голодная. Но дочки еще у ворот сунули ей большой кусок халвы, и она отправилась спать. Так целую неделю кормили сестры мать халвой, чтобы не съела она аймесей. А потом увидела охрожат. Точит ведьма в темном сарае длинный нож и приговаривает. «Не хочу больше халвы. Хочу мяса". «Сегодня зажарю Аймисей!» Побежала охражат вся в слезах, к сестрам. «О чем ты плачешь?» — встревожились сестры. «Мать хочет нашу Аймисей съесть, точит нож в темном сарае». Поняли девушки, больше медлить нельзя. Быстро еду на дорогу собрали, обулись, оделись, друг другу помогая, ворота неслышно открыли. Словно птицы летели они, да недалеко ушли. Ведьма только носом повела, сразу учуяла. В доме пусто. Бросилась она вдогонку. Вот-вот настигнет. Вот-вот схватит Аймисей. А девушки уже были на берегу реки. Перекинули они через речку длинную жерть. Перебежали на ту сторону. Ведьма тоже сгоряча на жертв скакнула, да поскользнулась и упала в воду. Понесла ее быстрая река. «Спасите! Тану! надрывалась ведьма. Дочки кинулись было ее спасать. Да куда там? Закрутила речка ведьму и утопила в своих волнах. Вернулись сестры с домой. Там немало было всякого добра в сундуках и в мешках, в погребах и в закромах. Зажили девушки, нужды не зная, дружно и весело. Прослышали женихи в тех краях, что ведьма-людоедка сгинула, а живут в ее доме четыре девушки-красавицы, завидные невесты. Начали к ним женихи свататься. Приходили, говоря, «Выбирайте из нас любого». А Емисей выбрала себе пастуха, охрожат, шорника, хаджа, лудильщика, моложай, каменщика. Сыграли четыре веселые свадьбы. Все соседние села на них пировали, и я там был» подарили мне изумрудное колечко. Жаль, по дороге домой отняли у меня его разбойники. Сам от них еле живой ушел.